четыре тысячи лье подводами тихого океана проснувшись утром 18 ноября я почувствовал себя вполне отдохнувшим выйдя на палубу на утиус я услыхал как помощник капитана произносил свою традиционную фразу и вдруг я понял ее смысл речь шла Конечно, о состоянии моря, вернее, об отсутствии опасности. На море спокойно. Необозримая водная ширь. Ни паруса на горизонте, ни утесов острого Криспо. За ночь они исчезли из виду. Перед глазами синее море. Море поглотило все краски солнечного спектра. Осталась одна лишь синяя. Морская гладь вся в переливах легкой зыби живо напоминала муаровую ткаю. Я залюбовался волшебным видом океана, но тут поднялся на палубу капитан Немо. Он приступил к астрономическим наблюдениям, не замечая, казалось, моего присутствия. Потом он облокотился на штурвальную рубку и погрузился взглядом в бескрайнюю даль. Тем временем на палубу,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 В это утро в сети попали любопытные образчики океанской фауны, лягва, рыба из семейства рукоперых, прозванные за свои комичные движения клоуном, спинороги, опоясанные красными лентами, способные раздуваться ядовитый скалозуб, оливковые миноги, сребро-чешуйчатые сарганы, нити с сильно развитыми электрическими органами, не уступающими в силе органам гимнота и ската» зеленоватые тресковые бычки различных видов и, наконец, несколько более крупных рыб, толстоголовка с выпуклой головой, длиной в целый метр, множество отличных макрелий, разряженных в серебро и лазурь, три великолепных тунца, которых не спасла от невода быстрота их движений. Я полагаю, что на этот раз сети принесли не менее тысячи фунтов рыбы. Удачный лов! но отнюдь не удивительный. Сети выметываются на несколько часов и, следуя за судном, вбирают в свои тенеты всех обитателей водяного мира, какие только встретятся на пути. И впредь у нас не будет недостатков превосходной добычи по рукой тому быстроходность Наутилуса и притягательная сила его прожектора. Богатые дары океана были незамедлительно спущены в камбус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 порой гневное, порою нежное. Ночью он спал, как и мы, и вот просыпается в добром расположении духа после покойного сна. Ни приветствия, ни пожелания доброго утра. Казалось, этот загарочный человек продолжает начатый разговор. Посмотрите-ка, — говорил он, — океан пробуждается под ласковой солнечных лучей. Он начинает дневную жизнь. Как любопытно наблюдать за проявлением жизнедеятельности его организма. У него есть сердце, есть артерии, я вполне согласен с ученым море, который открыл в мировом океане циркуляцию воды, столь же реальную, как циркуляция крови в жилах живого существа. Капитан Небба не ожидал ответа и я счел лишним прерывать его речь пустым да конечно совершенно верно вы правы